Глава седьмая. «Давай!» — крикнула Зим. В следующую секунду корабль рванула вверх, меня вдавило в кресло, в глазах потемнело, а тело налилось такой тяжестью, что даже пошевелить кончиками пальцев стоило огромных усилий. По счастью, большего от меня и не требовалось. Только пошевелить кончиками пальцев. Баракуда таки не развалилась и продолжала нас преследовать, вывалившись в обычное пространство сразу после нас. Благодаря правильной калибровке и выбору сектора обзора после манёвра Азима, красная точка занимала чуть ли не треть моего стрелкового дисплея. Так что прицелиться оказалось совсем несложно. Гораздо сложнее было вдавить кнопку ведения огня в корпус джойстика. Но я таки справился с этим делом, и импульс главного калибра вылетел навстречу интеллектуальной торпеде. Баракуда предприняла манёвр уклонения, Но на таком расстоянии увернуться от выстрела ей не удалось. Импульс задел ее показательный, и ослепительная вспышка на миг осветила темноту космоса. Спустя секунду мелкие обломки градом застучали по внешней обшивке ястреба. Если мы слышим этот звук, значит все удалось. Азим снова включил маневровые двигатели на этот раз в сидящем режиме, и корабль вернулся в исходное положение. Азим снял пилотажный шлем. На лбу моего спутника вздулись вены, а глаза налились кровью из лопнувших капилляров. Полагаю, я сам выглядел не лучше. К тому же, снимая шлем, я обнаружил, что у меня руки трясутся и кружится голова. «Аллах таки любит тебя», — сказал Азим и показал пальцем намигающий сигнал внешней связи. «Но все же любит недостаточно сильно». Я скосил глаза на тактический дисплей. В трех единицах от нас находился другой корабль. Большой корабль. И, скорее всего, военный. Он начал вызывать нас, как только мы вышли из гиперпространства. Космос огромен и пустынен. Ага. Только почему же нас не могут оставить в покое? Ответь, пока они не начали стрелять, сказал я, доставая из кармана пачку сигарет. И тут не повезло. Во время нашего маневра пачку пережал ремнем безопасности и сигареты превратились в крошево. Выбрав наименее пострадавшую штуковину, я стунул ее в рот и с третьей попытки прикурил. Пламя зажигалки плясало в трясущихся руках. Азим щелкнул тумблером передатчика. «Говорит линейный крейсер устрашающий», — донесся из динамика молодой голос. «Неопознанный борт, назовите себя и включите маяк. Говорит Ястреб. Устало ответил Азим. Включаю маяк. Но вы исполняете Ястреб, восхищенно сказал офицер связи линейного крейсера. Что это было? Торможение переворота. А кто вас преследовал? Неужели все произошло так быстро, что приборы крейсера не успели зафиксировать торпеду, летевшую за нами? Баракуда, сказал Азим. «Ума не приложу, откуда она взялась?» «Вы идете с пекла?» — уточнил связист. «На борту есть запрещенные товары?» «Нет». «Мне придется досмотреть вас, ястреб. Готовьтесь к приему таможенной команды». «Мы — гражданское судно, и идем на Сципион-3», — сказала Зим. «По какому праву вы собираетесь проводить досмотр?» «У меня приказ», — сказал связист. Вы идете с пекла, а сейчас военное время. Если досмотровая команда ничего не найдет на борту, то вы сможете продолжить свой полет. А сейчас я рекомендовал бы вам лечь в дрейф и расслабиться. Мы тут все весьма впечатлены искусством вашего пилота, но с линейным крейсером вам не тягаться. «Ложусь в дрейф», — сказала Зим. «Сколько человек у вас на борту?» «Двое». Хорошо. Досмотровая команда прибудет через 20 минут. Ждите. Ждем. Конец связи.